Глава 3. Майлин, привет. Голос Натаниэля звучит глухо, словно он, произнося моё имя, пытается подавить тяжёлый вздох. "Дани, спорю, прежде я звонила Натаниэлю не в лучшие минуты моей жизни. Но зачем так безжалостно об этом напоминать?" По голосу понятно, как ты рад меня слышать. Я задаюсь вопросом, откуда придётся забирать тебя сегодня и почему? Т опять была вала ставкой? Да не болоюсь я травкой. И никогда не боловалась. Реча совершенно безвредных маленьких пирожных, экстра-шоколадных брауни с секретом. Рави с сестрой испекли их в честь моего восемнадцатилетия. Рави предупреждал, но откуда мне было знать, что даже двух крохотных брауни окажется слишком много. Опять ноги не держит. Насмехается Натаниэль. Кривизна земли. Не слышала о таком. Однажды я испытала её так отчётливо, казалось, что я вот-вот упаду, кувырком покачусь по земле. В отличие от Натаниэля, мне было совсем не до смеха. Да-да, ты почувствовала движение земной коры. Я отлично это помню, хотя предпочла бы забыть. Это вообще было в другой раз. И тогда я перебрала с джин-тоником. Я придерживал твои кудри, пока ты обнималась с унитазом, так что точно знаю, с чем ты перебрала. Буду вечно признательна, если ты перестанешь мусолить эту тему. Я быстро прекратила попытки утопить тоску и грёзы в том, что стало доступным с совершеннолетия. Ничего не помогало. Наоборот, становилось только хуже. После этих отчаянных и неприятных случаев Мы с Натаниэлем почти перестали общаться. Может, он думал, что меня уже засосало в наркотическое болото? Так что на этот раз интересуется он, не скрывая скепсиса. Зажав смартфон между ухом и плечом, я складываю детские рисунки в аккуратную стопку на письменном столе. Поразительно, но в твоём голосе я не слышу отчаяния. Ты ли это? удивляется Натаниэль. Не надо обижаться на Натаниэля за цинизм, но я всё равно обижаюсь. Бывает, что после встречи, разговоров по телефону, кому-то из нас становится легче. Мы связаны общими воспоминаниями. Только с Натаниэлем я могу поговорить о сестре, потому что он знал её по-настоящему. Всем прочим она много лет казалась просто безвольным телом, о котором нужно заботиться. Мы с Натаниэлем единственные, кто помнит, как прекрасно она ездила верхом. Как ей нравились театры, зимний сад, полный диковинных птиц. Как беззаветно она любила своё королевство. С Натаниэлем можно обсудить Ляскай, но и ему я рассказала не всё. Он до сих пор не сномни духом не ведает, что Лиаскай и вся её невероятная пугающая мощь в моей голове. Мне страшно. Вдруг, если я поделюсь этим с кем-то, всё станет явью. Вот я и молчу. А тут ещё Лиам. Мне так хочется поговорить о нём, что сердце разрывается. Но стоит на тенели услышать это имя, Он сразу замыкается в себе, и взгляд у него словно каменеет. С тем же успехом можно общаться с парковочным автоматом. Он хотя бы реагирует, когда нужно снова бросить в него монетку. Я кое-что нашла. Выслушай меня сначала. Возмущаюсь я и тут же добавляю, не дожидаясь его недовольных стенаний. Нет, слушай, не слушай, а толку не будет. Надо встретиться. Можешь приехать и посмотреть. Слышу, как Натаниэль вздыхает. Давай на выходных. Не сдаюсь я. Несколько месяцев назад Натаниэль вернулся в Тринити-колледж и сейчас живёт в Дублине. Когда-то он изучал там фармацевтику, и теперь, оказавшись со мной вов за время, не продолжил обучение. Поначалу мне казалось это странным. Разве фармацевтика подходящее занятие для того генерала и воина, с которым я познакомилась в Лиоскай? Но позже я поняла, что Натаниэль занимается фармацевтикой, потому что не мог изучить эту профессию у себя на родине. Получает знания, которые пригодятся в Лиоскай. Он был и остаётся стратегом. Как и я, Натаниэль верит, что вернётся туда. Можно понять, почему Натаниэль так раздражён. Все мои предыдущие зацепки оказывались пустой тратой времени и сил. К тому же, вели в никуда. А компак-диск? Напомнить тебе, Майлин. Конечно, можешь напомнить, отвечаю я претерным голосом. Но если сделаешь это, знай, ты полная свинья. Натаниэль не упускает случая попрекнуть меня той историей. Скорее после нашего возвращения я искала в коробках на чердаке вещи отца. Наткнувшись на диск с композициями Металлики, среди которых была песня Nothing Else Matters, я решила, что поиски наконец-то увенчались успехом. В люскае эту песню играл на гитаре Лем. Ладно, та мелодия была несколько другой, но имела очень много общего с песней Металлики. Нет, это не случайное сходство. Отец записал на диск именно Nathan Elsmattis. Это ведь что-то значит? Я тогда была совсем ребёнком, но помню. Папа очень любил этот трек. Почему же он не забрал диск с собой? Вдруг он нашёл туда, где не на чём слушать компакт-диски. А вдруг мой отец, между миряц, на Тониэль заявил, мол, это полный бред. Он не устаёт повторять, что такие компакт-диски хранятся в шкафу у любого ровесника моих родителей. Я очень расстроилась. Мысль, что папа-междумирец казалась такой логичной, это объяснило бы всё. Например, почему 12 лет назад он исчез в неизвестном направлении и ни разу о себе не напомнил. Однако натаняль полагал, что я живу фантазиями, потому что потеряла много близких людей и не смогла с этим смириться. Мы тогда разругались в пух и прах. И с тех пор почти не общались. Так что на этот раз, недоверчиво переспрашивает Натаниэль. Я не приеду, если это опять старое барахло твоего отца. Скажем так, это относится к его вещам. Натаниэль тяжело вздыхает. Майлин. Но это моё, а не папы. Приезжай, я покажу. Поколебавшись на Тониэль, всё же соглашается. Ладно, я всё равно собирался ещё раз заехать в Киларне. Тут на Тониэль сделал паузу, и я почувствовала. Он хочет сообщить что-то очень важное. Скоро я уеду в Нью-Йорк. Тринити-Колледж и Колумбийский университет предлагают двойную степень. А я не идиот, упускать такой шанс. Здорово, говорю я. Может, по моему голосу Натаниэль понял, что во рту у меня пересохло. Нью-Йорк. Вот и Натаниэль скоро уедет. Все меня бросают. Но я не могу злиться. Я и сама жажду покинуть этот мир. Ведь теперь принадлежу другому. Натаниэль решил приехать в субботу. И мне пришлось ждать ещё 2 дня, потому что сама я не могла отправиться в Дублин посреди недели. Имея я право поехать туда в одиночку, сразу бы умчалась. Но помимо учёбы я подрабатываю в Теска, расставляя товары по полкам. Так что свободного времени у меня в обрез, и получается брать всего один урок вождения в неделю. Наверное, мамин старый фордик заржавеет раньше, чем я получу водительское удостоверение. Я попросила бы помощи у Рави. Но вскоре после успешной сдачи экзамена на права он превысил скорость и теперь ездит исключительно на велосипеде. Время тянется бесконечно, а я постоянно ловлю себя на том, что достаю из папки детские рисунки и ищу скрытые подсказки. Я в отличном настроении, поэтому мама поглядывает на меня с любопытством и некоторой обеспокоенностью, желая понять, уж не из-за свидания ли меня так лихорадит. На лице у неё написано невероятное облегчение. Наконец-то я видела себя как обычная восемнадцатилетняя девушка. Можно принять меня за нормального человека. Ганю прочь мысли о том, что настроение мне поднимают только попытки отыскать путь в Ляскай. Путь, который уведёт меня прочь от мамы. И тогда я вспоминаю, что должна бороться с тоской, хотя мне известно, какую цену в дальнейшем за это придётся заплатить. Мама потеряла всех. Всех, кроме меня. Родители у неё рано умерли. Папа ушёл. А Вики? Вики тоже ушла. Да как я смею даже думать о том, чтобы оставить маму совсем одну? Потирая лоб, царапая в том месте, где всё ещё чувствую тиару Stellaris, пока ледяное покалывание не исчезнет. Однако оно вернётся.